Сфинкс и замок с часовым механизмом. Орфей, Дедал, первый ученый, Иов, решение загадки Сфинкса. Когда Исон отправился в последнее совместное плавание полопаков и героев, на борту его судна Арго находилось много великих персонажей той эпохи, включая Керакла и Тисея. Но среди этих мускулистых суперменов был один, обладавший совершенно иными способностями. Переходная фигура, которая вернулась к жизни после ухода полубогов и героев, когда люди остались наедине с собой. Орфей пришел с севера и принес с собой дар музыки. Его мелодии были такими прекрасными, что не только зачаровывали людей и животных, но могли двигать деревья и даже каменные скалы. В путешествии вместе с Ясоном он помогал героям там, где не могла помочь грубая сила. Своим пением и икрой на лире он заколдовал огромные сталкивающиеся скалы, угрожавшие раздавить Арко, и усыпил дракона, охранявшего золотую руну. По возвращении он влюбился в Вредику. Но в день их свадьбы змея укусила ее за лодыжку, и она умерла. Ослепленный горем Морфей спустился в Нижний мир. Он не хотел принимать новый порядок жизни и смерти, и был решительно настроен вернуть возлюбленную. Теперь смерть была ужасным событием, а не долгожданным отдыхом, когда дух выздоравливает и готовится к следующему воплощению. Она означала мучительную разлуку с любимыми людьми. Опускаясь все глубже, Орфей встретил угрюмого старого паромщика Харона, который сначала отказался перевезти его через реку Стикс в землю мертвых. Но Харон поддался чарам его лиры, как и Цербер, трехглавый пес, охранявший путь в Нижний мир. Орфей также зачаровал ужасных демонов, отрывавших от мертвых душ, приставшую к ним животную похоть и грубые желания. Наконец он достиг того места, где царь Нижнего Мира держал в плену его любимую. Орфею не удалось полностью зачаровать его, как остальных. Царь отпустил пленницу, но с одним условием. И вредика могла вернуться в мир живых, если Орфей, идущий перед ней, ни разу не оглянется, чтобы посмотреть, идет ли она за ним. Разумеется, в последний момент, когда Орфей увидел солнечный свет, он оглянулся назад. Вероятное запасение, что его обманули. Он увидел, как его любимая внезапно уплыла от него вниз по каменным коридорам и растворилась в нижнем мире, словно облачко дыма. Другие более мускулистые герои успешно завершили свои поиски. Они не щадили сил в схватках, были смелыми и никогда не сдавались. Но времена изменились. Великие посвященные, сохранившие эту историю для нас, дают понять, что Орфей потерпел неудачу, так как попытался сделать то, что делал каждый настоящий герой. Он захотел убедиться. Возможно, его музыка отчасти утратила свое очарование, потому что она не помешала группе Минат, последовательниц Диониса. наброситься на него и разорвать на части. Они бросили голову Орфею в реку, и она поплыла вниз по течению, по-прежнему оглашая крест на степени. Плакучие ивы собрались вдоль берегов, когда она проплывала мимо. Наконец, голову Орфея выловили из реки и поставили на алтарь в пещере, где люди приходили к ней за советом, как к Аракулу. Если Кадим Енох дал название звездам и планетам, то Орфей изобрел числа. В октаве содержится 8 нот, но в некотором смысле их всего лишь семь, так как восьмая всегда обозначает переход к следующей октаве. Таким образом, октава символизирует восхождение через семь сфер Солнечной системы, которые в древности играли центральную роль для человеческого мышления и опыта. Создав систему исчисления, Орфей дал начало математике. Теперь можно было формулировать концепции, открывающие путь к научному пониманию физической вселенной. Орфей это переходная фигура. С одной стороны, он кудесник, двигающий камни силой своей музыки, но с другой стороны выступает как предшественник науки. Впоследствии мы обнаружим сходную двойственность в характере многих великих ученых, даже современных. Другим представителем переходного периода той эпохи был Дедал. Нам известно, что он был современником Орфея, так как являлся хранителем Минотавра, которого убил тесей, присоединившийся к поискам золотого урона. Дедал прославился тем, что создал крылья из воска и перьев. для того, чтобы улететь с Крита вместе со своим сыном Икар. Он также изобрел лабиринт и считается изобретателем пилы и паруса. С современной точки зрения он был новатором, инженером и архитектором. Он не пользовался магией. Если наука была новшеством той эпохи, магия не отставала от нее. Магия представляла собой применение научных методов мышления к миру сверхъестественных явлений. В эту эпоху мы больше не наблюдаем текучести форм, свойственной предыдущим эпохам, или превращения обидчиков в пауков, животных или растений. Вместо этого мы видим, как Медея, жена Исона, обращается к Церцеи за помощью, советом и магической защитой. Церцея и Медея пришлось совместно работать для достижения сверхъестественных результатов, пользуясь зельями и заклинаниями. Изобретение слов и чисел позволило людям приступить к манипуляциям над миром природы. Но оно также дало им представление о власти над миром духов. Медея предложила сону кроваво-красное зелья, изготовленное из сока крокуса, и предназначенной для дракона, охранявшего золотую руну. Она закрыла глаза дракона с помощью волшебных песнопений и можжевеловых эколог. Она готовила магические эликсиры и обладала секретами заклинателей смей. По мере уплотнения материального мира и исчезновения существ из духовных миров, даже нищие духи природы, такие как сирфы, дриады, наяды и гномы, стали чрезвычайно скрытными. Они как будто исчезали в ручьях, деревьях и скалах, скрываясь от первых лучей рассвета. Но они по-прежнему дразнили людей своей обманчивой близостью, и маги того времени легко находили дорогу к ним. Некоторые маги пытались подчинить свои воли и старших боков, привлекая их с луны. Мифы о первом волке-оборотне – Ликаоне, из-за которого Посейдон затопил Фракийскую равнину, заставив Афину перенести свой город на нынешнее место, где стоят Афины, и об ужасных бурях, преследовавших Медею повсюду, куда бы она ни направлялась, отражают память о природных катастрофах в результате применения черной магии. В конце этого периода человечество было уже больным, как и природа. По меркам обычного героя, Орфей мог потерпеть неудачу. Но его влияние на историю было более значительным и продолжительным, чем у Геракла, Тисея и Исона. Музыка, созданная Орфеем, стала бальзамом для исцеления больного и омраченного человеческого духа в течение тысячелетий. Люди испытывали отчуждение не только от богов, но и друг от друга – если они истощали свои силы в суровой и иногда враждебной обстановке, а их сознание было поражено извращенными и низменными побуждениями. Все это теперь уравновешивалось эстетическим влиянием воображения, не только в музыке, но также в литературе, живописи и скульптуре. Вдохновенные образы красоты истинной любви – воздействовали на людей помимо их сознательного восприятия. Они были более мощными, чем любое абстрактное нравственное учение. Архей был мифическим основателем греческих мистерий, озарявших и вдохновлявших древнюю Грецию. Вероятно, самое сильное художественное описание духовного кризиса в конце эпохи героев содержится в Библии. В письменном виде оно дошло до нас в истории Иова, одном из позднейших текстов Ветхого Завета, но его происхождение кроется в более древних текстах. Иов был добрым человеком, но потерял все свои деньги. Его сыновья и дочери умерли. Оставшись в одиночестве, он был поражен болезнью, от которой его тело покрылось язвами. Между тем злые и порочные люди вокруг него жили припеваючи. История Иова дошла до нас не потому, что он был великим лидером или совершил великие дела, но потому, что он был первым человеком, пришедшим к очень важному и глубоко верному выводу. у жизни нет справедливости. Геракл был игрушкой богов, но Лешиов в отчаянии возвал к небесам. В отличие от Геракла, он обладал речью и мог это сделать. В наши дни мы принимаем как должное тот факт, что обладаем достаточной гибкостью ума, чтобы излагать свои мысли. Однако до изобретения языка, великого достижения той эпохи, подобная гибкость была невозможной. Язык позволяет нам дистанцироваться от мира. Он позволяет нам отрешиться от физического окружения и разделять восприятие на фрагменты, которыми мы можем манипулировать. До некоторой степени мы можем упорядочивать собственные восприятия по своему желанию. В этом процессе есть элемент отчуждения. Наряду с преимуществами языка, он делает мир более холодным, темным и обманчивым местом. Мы уже упоминали о том, что мышление, как таковое, представляет собой омертвляющий процесс. Язык тоже удушает нас, притупляет остроту восприятия и делает нас менее уверенными в скитаниях по свету. Итак, язык принес с собой новый вид осознания. Раньше народ Иова испытывал чувство предназначения, божественной цели, стоявшей за любыми событиями. Люди не задавали и не могли задавать вопросов. Теперь язык позволил Иову отступить от действительности. Он стал замечать непоследовательность и несогласованность событий. Жизнь стала несправедливой. Но Бог упрекнул Иова за скудность его знаний. «Где ты был, когда я полагал основание земли?» «При общем ликовании утренних звезд» когда все сыны Божии ликовали от радости. Не сходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти и видел ли ты врата тени смертной? Где путь к жилищу света и где место тьмы? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? И у вас спасло ощущение – которые все мы испытываем, когда пробуждаемся от чудесного сна и пытаемся вернуть его, но не можем этого сделать. Он сознавал, что спектр человеческого восприятия во многом ограничен. О, если бы я был как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головой моей, я при свете его ходил и тьмы. Разумеется, Иов имел в виду лампу Осириса. В наши дни слово «апокрифический» имеет внечежительные ассоциации, но на самом деле оно означает «скрытый» или «эзотеический». В апокрифическом завете Иова он был вознагражден за память об утраченном значении. Сыновья и дочери Иова были возвращены ему, и он получил три золотых пояса. Один пояс наделял его способностью понимать язык ангелов, второй – тайнотворение, а третий – язык херувимов. Музыка, математика и язык появились в эпоху героев, как и астрономия, еще одно достижение, приписываемое Еноху. Первые каменные круги не только обозначали иерархии божеств и ангелов, но и положение звезд и планет. Теперь впервые появилась возможность определять даты великих событий в тайной истории мира. Между львиными лапами сфинкса в Гизе, который смотрит на восток, находится большой камень с высеченной надписью. Это прекрасное место первого времени. Таинственное первое время – Для древних египтян было аллюзией начало времен. В их мифологии оно было ознаменовано появлением извод первозданного кургана, на который спустился феникс или птица Бену. Роберт Бьювал, специалист при реконструкции астрономических событий, смог определить дату первого времени. Согласно египетской мифологии, феникс или птица Бену является символом сатического цикла продолжительностью 1465 лет. Это время синхронизации 365-дневного египетского календаря с началом годового цикла, совпадающим с гелиакическим восходом Сириуса. Синхронизация этих двух циклов, годового и сатического, происходила в 11451 1081 годах. 7160, 4241 и 2781 годах до нашей эры. Бьювал сразу же обратил внимание, что эти даты совпадают с началом некоторых грандиозных строительных проектов по берегам Нилы. Очевидно, начало этого цикла имело очень важное значение для древних египтян. Пытаясь выяснить, какой из циклов может быть первым, Он сначала отдавал предпочтение 1081 году до нашей эры из-за эзотерического предания, колосившего, что Сфинкс был сооружен примерно в это время или даже раньше. Потом Бьювелл выяснил, что в 11451 году до нашей эры млечный путь, имевший огромное значение для древних культур по всему миру, как река Душ, пролегал непосредственно над рослом Нила. Так что они зеркально отражали друг друга. Более того, его поразило, что в 11451 году до нашей эры сатические годовые циклы совпадали с третьим циклом, так называемым великим годом. Этот цикл продолжительностью 25920 лет соответствует полному круговороту зодиакальных созвездий. В последнюю, более раннюю дату, взгляд сфинкса был направлен на рассвет эпохи Льва. Сфинкс воплощает четыре кардинальных созветия Зодиака, четыре угла космоса – Льва, Тельца, Скорпиона и Водолея. Эти четыре стихии совместно создавали материальный мир. Согласно тайной истории – Сфинкс является монументом в честь первого времени, когда четыре стихии встали на свои места и вещество, наконец, стало плотным. Платон, писавший в своем знаменитом диалоге Тимей о мировой душе, распятой в мировом теле, не пророчествовал о грядущем распятии Христа, как предполагают некоторые христианские апологеты. Он имел в виду тот переломный период в мировой истории, когда сознание, наконец, утвердилось в плотном веществе. Поэтому сфинкс занимает особое место в идеалистической истории мира. Он знаменует тот момент, когда волны эманаций, исходивших от космического разума, наконец сформировали плотное вещество. Вероятно, поэтому он и является величайшим символом древнего мира. Именно тогда пришли в движение современные законы физики, и начиная с этого момента появилась возможность точно определять даты, так как великие космические часы наконец заработали в сложной схеме орбит. Если это позднее уплотнение вещества произошло на самом деле, оно, разумеется, обесценивает научные методы датировки, в том числе радиоуглеродную. обычно используемую для определения хронологии древних событий. Современная наука в своих расчетах исходит из предпосылки, не имевшей никакого смысла для древних, а именно, что законы природы действовали всегда и в любое время. Сфинкс задал Эдипу загадку. Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух ногах, а вечером на трех? Если бы Эдип не смог ответить, сфинкс убил бы его. Но он правильно догадался, что речь идет о человеке. Ребенок ползает на четырех конечностях, ходит на двух ногах в зрелом возрасте и в старости пользуется третьей ногой или палкой для ходьбы. Но возраст человека еще и аллегория эволюции человечества в целом. Сфинкс представляет собой монумент в честь этой эволюции. Побежденный остроумием Эдипа, Сфинкс бросился в пропасть. Гибель Сфинкса символически показывает, что боги-стихии, эти организующие принципы Вселенной, к этому времени успешно абсорбировались в человеческом теле. Центральное место в легенде об Эдипе занимает ужасная часть, которую он надеялся, но не смог избежать. Он убивает своего отца и становится любовником собственной матери. Когда законы природы становятся жесткими и механистическими, люди оказываются у них в плену. Сфинкс также обозначает конец эпохи метаморфоз, фиксации современных биологических форм. Он закрывает обратный путь. В книге «Бытия» один из ангелов преграждает обратный путь в Эдем. А египтяне называли Сфинкс Ху, что значит защитник. Под этим они подразумевали, что он препятствует любому возвращению к старым способам размножения. Существует распространенное заблуждение, что в 1650 году, когда епископ Ашер рассчитал дату сотворения человечества и объявил, что это произошло в 4004 году до нашей эры. Он сделал это на основании неких старинных предрассудков. На самом деле расчеты Ашера были продуктом того времени, когда материализм набирал обороты наряду с более узким и буквальным толкованием Библии, которое показалось бы абсурдным для древних. Они верили, что человеческие души существовали в течение неизмеримых эпох. Еще до 11451 года до нашей эры, И лишь тогда человеческое тело в его нынешнем виде полностью материализовалось вокруг человеческого духа. Интересно отметить, что согласно расчетам Манифона в третьем веке до нашей эры, как раз в это время закончилась эпоха правления полубаков. Впоследствии мы убедимся, что согласно эзотерической доктрине. Вещество не только образовалось из разума сравнительно недавно, но и существует лишь в коротком интервале времени. Оно снова растворится немногим более чем через девять тысяч лет, когда солнце снова взойдет над горизонтом и встретится со взглядом сфинкса в созвездии Льва. Согласно учению тайных обществ, мы живем на крошечном островке вещества в огромном океане «Идеи воображения».